Глава 21. Вытянутый корпус легкого крейсера с зонтиком из шести двигателей на одном конце и яйцевидным модулем жизнеобеспечения и контроля на другом, едва только обнаружил наш корвет, немедленно произвел запуск ракеты из двух ракетных пеналов, расположенных на центральной иглоподобной части корпуса. Одновременно спуском ракет он урубил все движки на максимальную мощность, отчего корабль рывком пошел вперед. Но неопытность пилотов была видна во всем. Корабль никто не пытался отвернуть от планеты, а слишком резкий скачок вперед привел к тому, что вместо того, чтобы отойти от планеты и выйти на гораздо более высокую орбиту, Он, наоборот, начал терять скорость и все больше втягивался в атмосферу. Корпус мгновенно перегрелся, блокируя спарки ПВО в их ячейках. Упускать такую возможность Эллен точно не планировал, а поэтому маневровые двигатели правого борта отработали короткий импульс, перенацеливая нос корвета, и, соответственно, его главный калибр прямо в корму крейсера корпоратов. Сейчас окруженного эдакой огненной короной и от выхлопа его же двигателей, еще более заметной на фоне темной планеты. элен вывела себе на вспомогательный экран обратный отчет до захвата цели, а также отчет о возможности запуска управляемых противокорабельных торпед ТМ-203, покоящихся в шести специализированных пеналах вдоль всего корпуса трейсера. ПВО «Корвета» принялось палить по приближающимся вражеским ракетам. Эллин, наблюдавшая за этим, решила подстраховаться и вывела на пульте команду запуска противоракет. Если ПВО не справится, то противоракеты точно устранят угрозу. «Все. С защитой собственного корабля закончили». В тот миг, когда, вызвав тряску всего корабля, вылетели первые противоракеты, таймер захвата цели показал вожделенное зеро и замигал, привлекая внимание элен Кнопка запуска тут же утонула в пульте, и две убийцы кораблей сорвались со своих мест, догоняя корпоратов, которые сами себя загнали в глупую ловушку. Решил не уходить от планеты, а падать на нее. Что ж за ошибки нужно платить, тем более за такие. Внимание! Фиксирую облучение системами захвата цели. Внимание! Фиксирую множественные ракетные пуски со спутника. Внимание! Фиксирую облучение системой захвата с орбитальной платформы. Внимание! Фиксирую облучение системами захвата цели с поверхности. Внимание! Множественные пуски с поверхности. Внимание! «Фиксируй импульс. Внимание!» Количество сообщений, выдаваемых компьютером, превратилось в один нескончаемый список, а звучавший под потолком голос прямо-таки заглатывал окончание одного сообщения, тут же запуская новое уведомление. «Зачем Смит оставил голосовое дублирование, известно только ему». Эллен совершила тупейшую ошибку, но подумать о ней было просто некогда. Вся планета, ее луны, ее станции и прочее принадлежат корпорации Веланд. И везде есть защитные установки, орудия, пусковые системы. Стоит только попытаться напасть на один из объектов корпорации, как все, что тут только есть, будет наведено на тебя. Каждое автоматическое оружие будет считать тебя враждебной целью. Собственно, именно так сейчас и произошло. Эллен прошлась глазами по выданным на экран компьютером данным и резко переключила и корабля в режим активной обороны под грифом «Экстра». Таким образом, ресурс системы исчерпывался в разы быстрее, все вторично и отключалось, зато защитные системы работали по максимуму или, что правильнее, в форсированном режиме. Собственно, других вариантов просто не оставалось. Башенки ПВО деловито заелозились стволами и, разобрав пространство вокруг корабля на сектора, автоматически начали обстреливать вражеские ракеты, несшиеся к корвету. Взрывы вокруг корабля стали появляться один за другим. Панель управления противоракетами сначала загорелась красным, зафиксированные новые пуски ракет противникам. Последовала вторая, третья, четвертая волна, в основном с планеты. Трейсер огромной акулой маневрировал в космическом пространстве, одновременно пытаясь удержать в прицеле главного калибра крейсер и при этом стараясь не подставиться под летящие у него со всех сторон ракеты. Тем временем огненно-алая ракета, выпущенная корветом, добралась таки до корабля корпоратов. Она прошла через тонкую броню на корме крейсера, узрезав ее как ножом. Армпластовая броня, раскаленная до красноты, рассыпалась на куски, и по сторонам брызнули мириады ярких мелких искорок, напоминающих далекие звезды. Пылающий обломок пилона с двигателем, раскрученный взрывной силой, начал свой неумолимый путь в атмосферу, оставляя за собой след из искры пара. Второй двигатель, также оторванный неумолимой силой, висел на тонком остатке металлических ферм корпуса, вращаясь во все стороны под действием остаточного эффекта инерции от собственного импульса. Через пару секунд. Произошло неизбежное и его сорвало, унося в бездну гравитационного колодца планеты. Через несколько десятков метров он все же взорвался под действием неких внутренних процессов, инициировавшихся при повреждении корабля. Это был не просто взрыв, это было танцующее пожарное зрелище, заполонившее все окружающее пространство в радиусе сотни метров и нанесшее еще больший урон кормовой части легкого крейсера. Вторая торпеда ударила в нижнюю часть боевых палуб корабля с той же мощью, что и первая, пройдя через броню будто нож сквозь растопленное масло. Белый всполох озарил все, будто здесь и сейчас появилась новая звезда, настолько ярко вспыхнула, а затем через пробоину ударил целый сноб пламени, сопровождающийся чередой взрыва внутри самого корабля. «Похоже, что пострадали запасы ракет для правого ракетного пинала Именно этот взрыв заставил вражеский корабль вздыбиться, как взбешенный жеребец, и резко развернуться. Теперь нос его глядел в сторону космоса, а хвост был повернут к планете. Вот только движки вдруг погасли, корабль терял скорость, сила притяжения планеты тянула его назад. На несколько секунд он словно бы замер на месте, а вот затем начал сходить с орбиты, в прямом смысле падать в атмосферу. Оставшийся пилот крейсера боролся как мог, движки все же смог запустить, однако даже с их помощью вырваться из гравитационного плена на оставшихся у него двигателях не выходило. И в этот миг на экране перед Эллин замигало алым перекрестие, сигнализируя, что главный калибр наведен на цель, а сама цель захвачена. Стрелять можно уже прямо сейчас, нужно лишь отдать команду. Рука Эллин метнулась к кнопке открытия огня и удавила ее со всей силы. Корвец дрогнулся, компенсируя отдачу. Выстрел из тяжелой пушки типа Р-900, стоящий обычно на линкорах в качестве бортового орудия, практически разорвал корпус крейсера пополам. Обшивка крейсера, и так перегретая от маневров в верхних слоях атмосферы и внутренних пожаров, практически полностью лопнула прямо по центру, обнажая внутренний каркас, изуродованный, побитый и оплавленный. Корабль напоминал какое-то огромное животное со страшной раной внутри, с поврежденными внутренностями. Оно еще живо, лишь номинально, да и то только потому, что просто не успело осознать свою смерть. Содержимое систем жизнеобеспечения испарилось от множества взрывов, превращаясь в пар и разрывая трубы, а стены коридоров расплавились от жара образуя ручейки раскаленного металла. Но избыточная мощь снаряда сыграла злую шутку, и вместо того, чтобы превратить вражеский крейсер в раскаленный плазменный шар, попросту развалила звездолет на две неравные части. Меньшая, в которой находилась командная рубка, система жизнеобеспечения и наведения, а также спасательные средства — нырнула в атмосферу, продолжая полет. Она уже не просто разогрелась, а прямо-таки на глазах превращалась в пылающий факел. Пара маневровых двигателей по бокам, уцелевших в этой короткой стычке и все еще работающих, могли помочь изменить траекторию, сделать ее менее крутой, но какой смысл, ведь они никоим образом не могли бы решить проблему посадки. Все, кто был в носовой части корабля, обречены. Большая же часть превратилась в ту самую плазменную вспышку. Видимо, сдетонировал бк или, быть может, топливо. Во всяком случае, на взрыв реактора это было не похоже. Как бы то ни было, яркий огненный шар поглотил все. Останки корабля, всех, кто был на борту, включая как зараженных, так и шишек из корпорации. Всех остальных, кому не посчастливилось оказаться здесь и сейчас на крейсере. Огненный шар начал медленно падать вниз вслед за первой частью корабля. Однако падал он, разгоняясь все больше и больше от него во все стороны летели пылающие клочья отлетали здоровенные куски продолжая падение уже самостоятельно несколько секунд и к поверхности планеты устремился уже целый дождь обломков м да не хотелось бы оказаться там внизу когда тебе на голову посыплется все это На мостике Эллен в это время плясала пальцами по кнопкам на панели управления, переключаясь между оборонительными системами корабля. Глаза упорно следили за вражескими ракетами, которые летели на ее звездолет, как ливень на землю. Она дополняла команды ИИС со снайперской точностью, уничтожая одну крылатую смерть за другой. Да только, как казалось, все это бесполезно. Стоило отбиться от одной волны ракет, тут же автоматические системы запускали следующую. Причем с каждым разом ракет было все больше и больше. В конце концов, она таки просчиталась. Или же орудия банально не поспевали, однако оборона была прорвана, и в обшивку ударила первая ракета. Взрыв, и в корпусе появилась небольшая пробоина. Слава богам, что боевая часть у ракеты была слабенькой, да и сама она была предназначена вовсе не для атаки крупных звездолетов. Иначе это был бы конец. Помимо ракет по корвету начали бить лазерное орудие. Лупили в основном с поверхности, но несколько орудий имелись на орбитальной платформе. Еще две были на поверхности спутника планеты. Где-то там, кстати, откуда бьют орудия со спутника, должны были располагаться и пусковые шахты системы наведения корпус корвета во многих местах был черным от попаданий кое где даже потекла броня но пока что это были мелочи от более серьезных повреждений спасала отражающая поверхность брони покрытая специализированным веществом рассеивающим и отражающим энергетические импульсы большой мощности вернее веществом которое должно было отражать. Жаль, но ничто не вечно, и слои защиты быстро исчерпывали себя, кое-где и вовсе пропали. Вон ведь Эллен, видела через камеры проженную броню. Под таким обстрелом очень скоро броня будет расплавлена, и тогда уже лазеры начнут плавить внутреннюю структуру корабля. И этого Эллен очень хотелось бы избежать. Да вот проблема. Пока что она не могла придумать ничего толкового, не могла найти выход или вариант, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Трейсер все еще не набрал достаточную скорость, которая позволила бы ему уйти от ракеты лазеров, убраться вне зоны их действия. Элен лихорадочно искала выход, а на экране тем временем схема корабля окрашивалась в красный цвет. Так обозначались новые попадания, новые отсеки, выведенные из строя, либо поврежденные. Также цифра, показывающая целостность, прочность и толщину брони, стремительно снижалась. Черт, что же делать? В идеале нужно было поразить центр контроля систем ПВО, но где оно находится? Этого Эллин не знала. А тем временем очередное сообщение компьютера о пусках с поверхности Луны сопровождалось предупредительным уведомлением системы противокорабельной обороны о том, что запаса противоракет хватит еще на три пуска. «Смит, у нас проблемы». Еще две минуты, и ресурс противоракетных систем закончится. Ты, кажется, говорил о циклонной торпеде на борту. По-моему, самое время ее использовать. Куда ее использовать? В смысле, куда бить? Ты знаешь, где Центр управления обороной? Просто пульнешь снаряд стоимостью несколько миллиардов от балды? Почему от балды? Я пульну его в Луну туда, где сосредоточены сразу несколько установок. Выбьем лазерное орудие и ракетные установки. Даже если центр не там, уже легче будет. Хотя лично я думаю, с вероятностью процентов 80, что именно там он и находится. «Но не циклонность же торпедой бить», — заныл Смит. «Не будь злобом. Мы можем подохнуть. Что дороже, сраная торпеда или твоя жизнь?» «Давай попытаемся ударить для начала». «Обычный снаряд будет совершенно бесполезен. Радиус взрыва маленький, боевая часть тоже. Это нам ничего не даст. А у торпеды какой радиус поражения? Десятки километров. Двадцать. И глубина поражения до 200 метров. Так что если командный пункт там, мы его накроем». Даже если засадим торпедой не прямо по нему, а куда-то рядом. Но ведь еще орбитальная платформа останется. Если центр уцелеет, то... Сейчас попробуй снести ее, пристегнись там получше. Нас будет сильно болтать. Как раз в этот момент корабль сильно тряхнула. Последние противоракеты улетели в тот момент, когда Эллен проговорила слова предупреждения о болталке так что теперь оставалось надеяться на прочность брони и мастерство пилота. Смит явно был в растерянности. С одной стороны, циклонная торпеда нужна, чтобы зачистить местность, а это необходимо сделать. Твари там, внизу, на поверхности планеты, ни в коем случае не должны оказаться в космосе. Он уже все очень здорово придумал. Как только эта идиотка закончит свой космический бой, он подаст кодированный сигнал, и ее броня превратится в смирительную рубашку, после чего останется просто выкинуть ее с корабля и запустить снаряд вниз. Рик Санчес за сотрудничество с Вилландом уже был приговорен, и сам это отлично знал. Устав мизеркордии по части серьезных проступков, тем более предательства, Был прописан четко и точно. Никаких поблажек. Никому. Но пока что все планы Смиту пришлось отложить, ведь если не подавить системы ПВО, то корабль будет сбит. Если сейчас отключить Элен, то запустить торпеду он сам все равно не сможет. Просто не успеет корабль разнесут раньше, чем он сможет нацелить и запустить смертоносный снаряд. А если передать ей полный контроль и позволить запустить снаряд по спутнику, что будет потом? Придется играть по тем правилам, что придумал Рик и этот чертов мутант, как его там, бывший морпех Колтон. Ждать ответа Смита и бездействовать было бы смерти подобно, поэтому все то время, пока он крутил в голове классические вопросы «что делать» и «кто виноват», Эллин мастерски маневрировала, уворачиваясь от ударов, спасая корвет от неминуемой гибели. Да еще, ко всему прочему, пыталась подлететь как можно ближе к орбитальной боевой платформе. Она действовала на грани фола, стараясь найти уязвимое место в обороне противника, но в то же время стараясь сохранить собственный корабль. Благовоевала она сейчас не с живым противником, а машинами и действующими по шаблонам. Вон и продолжает активно обстреливать трейсер, чередуя лазерные импульсы и ракеты, при этом начисто игнорируя опасность. Корвет уже довольно близко от платформы. Сигналы о пробитиях начали сыпаться на Эллен, формируя один нескончаемый поток. Она просто перестала обращать на них внимание, сосредоточившись на придуманном ею уже плане атаки. В конце концов, зачем ей нужен пустой ангар, где раньше стоял штурмовой катер? Да и резервный радарный пост не так уж и ценен. Так что хрен с ними. Главное, чтобы движки уцелели, и управлять корветом можно было. Корпус, он уже пробит больше, чем в трех десятках мест, но ни одной жизненно важной системы пока не пострадало. Так что пока все нормально. Пусть компьютер корабля мигает всеми аварийными огнями, пусть лог забьется предупреждениями и уведомлениями. На данный момент все нормально. Главное — дотянуть и выполнить задуманное. Выйдя на заранее просчитанный рубеж, Эллин начала воплощать в жизнь свою задумку. Первым этапом было отвлечь противника хотя бы на пару секунд, для чего она произвела пуск двух торпед. Шансов на попадание у них не было, но Эллины не ставила перед собой такой цели. Взрывы на секунду ослепили систему наведения платформы и в сплошном потоке лучей лазеров возникла пауза, которой и воспользовалась агентесса. Корвет замер на секунду и баллистический вычислитель наконец-то выдал результат, закончив обсчет атаки, предложенный ему пилотом. Держа цель на прицеле, Эллен совершила точный выстрел из главного калибра. Она не стала тратить время на оценку ущерба, сразу же мощно рванул штурвал на себя и переведя рычаги на максимум. В тот момент, когда корвет практически устал на дыбы, компьютер произвел сброс последних двух торпед, осрочив запуск их двигателей на пару секунд, как ему и было приказано. Это создало удивительную картину. Миг, когда двигатели трейсера вспыхнули пламенем максимальной тяги и он рванул вверх относительно станции, оптика этой самой станции была ослеплена факелом огня и не заметила старта торпед, проходящих через остаточный выхлоп. Тем не менее, стоит отдать должное инженерам и программистам, корпевшим над ИИ. Когда до него дошло, что вот-вот случится, он открыл огонь из всего, что только можно, пытаясь снести торпеды. Одна из торпед все же смогла дойти до цели и нанести серьезный урон. В то время как вторую системе ПВО практически у самого корпуса станции удалось перехватить. Целью торпедного залпа была башенка контрольной системы и атака удалась. Даже одной торпеды хватило для выполнения задачи. Взрыв внутри станции был куда менее зрелищен, чем поражение крейсера, но куда значимее. Внутренние структуры станции разорвало от давления, возникшего при взрыве. Тонкие системы, производившие координацию ее ПВО и систем наведения лазерных батарей и ракетных шахт, перешли в автономный режим, лишенные фактически глаз и ушей, располагавшихся в контрольной башне, то есть сенсоров и радаров. «Смит, сволочь, решай уже что-то, или я сейчас разнесу эту станцию и просто отправлю твой драгоценный корвет в атмосферу, а сама сбегу на буревестнике?» «Уж его-то я посадить смогу!» — крикнула Эллен. Тем временем, совершив несколько хитрых маневров, судно направлялось прямо к платформе, активно виляя, чтобы избежать вражеского огня. От обстрела со стороны Луны их сейчас закрывал массивный корпус станции, а дезорганизованная система обороны не могла попасть в быстро мечущийся корабль. Сигналы о пробитиях продолжали приходить, но вместо сплошного потока это был тонкий ручеек, и ничего серьезного повредить в корабле противнику не удалось. Эллин снова сосредоточилась на главном калибре. Она знала, что эта атака или позволит им победить, или же приведет к гибели корабля. С прицельной маркой на противнике она с уверенностью нажала на кнопку, выстрелив огромный снаряд в сторону платформы. Время замедлилось, когда она углядывалась в экран, ожидая результатов своего выстрела. И так уже расшатанная после предыдущего попадания снаряда и торпеды, система защиты просто не выдержала, и станция раскрылась таким огненным цветком. Выбросил в окружающее пространство громадное число осколков элементов конструкции. И вот туда, в это месиво, корвет выпустил две свои последние торпеды, довершая начавшуюся симфонию разрушения. Не встретив сопротивления, девятиметровые стальные сигары скользнули внутрь к уязвимому сердцу станции, ее реактору. Второй взрыв был не чета первому. На орбите будто бы вспыхнуло новое солнце. И через его корону, состоящую из множества пылающих обломков, хищной птицей скользнула тень корвета.